Докладывал он довольно бойко и складно, видно, не пожалел времени на подготовку, только изредка, беря с разгона какой-нибудь экзотический термин, опасливо щурил глаза. Володя Карпухин шевелил губами, беззвучно произнося им же, видимо, сочиненный текст. Яковкин уложился точно в отведенное ему время, затем, оперса на указку, не без грации обвил ее ногой и поблагодарил собравшихся за внимание. «У кого есть вопросы к диссертанту?» Члены совета один за другим вставали и задавали вопросы. По-моему, вопросы в таких случаях задаются не для того, чтобы что-то выяснить, а чтобы показать собственную эрудицию и понимание работы. На самом деле подавляющее большинство присутствующих работы не понимает. Да за время доклада и невозможно ее понять». Предполагается, что члены Совета Загодя знакомятся с диссертацией. Это чистая фикция. Чтобы толком в ней разобраться, нужно время и немалое, не меньше двух-трех недель, сужу по себе. А у кого это время есть? Приходится симулировать понимание, а для этого вопроса лучший способ. Впрочем, я была зла и, возможно, несправедлива. Некоторые вопросы по технической части были вполне осмысленные. Яковкин отвечал на них быстро, с маху. «Мне не нравилась именно эта быстрота, наводившая на мысль, что вопросы были подготовлены заранее, но на аудиторию ответы Яковкина впечатление производили». Председатель одобрительно кивал ему головой в форме бильярдного шара. «У кого есть еще вопросы?» Я подняла руку. Несколько членов совета повернулись в мою сторону. «Что за личность?» Я спросила. «В вашей работе, выполненной совместно с Карпухиным, утверждается, что...» И далее ряд специальных терминов. «Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения?» кот варюга насторожился. Нет ли тут подвоха? Видите ли, — сказал он, — работа, о которой вы упомянули уже трехлетней давности, и, естественно, с тех пор наука продвинулась вперед. Так что сегодня вы не настаиваете на этом утверждении. Нет, не настаиваю». «Почему же тогда на странице 132 второй вашей диссертации, которую вы защищаете сегодня, а не три года назад, буквально повторяется то же самое утверждение?» Яковкин морально заметался. «Видите ли, товарищ Асташова, при выводе этого положения мной применен довольно тонкий математический аппарат, входить в подробности которого здесь не место. Я охотно удовлетворю ваше любопытство потом в кулуарах. Я обозлилась. Случайно я по образованию математик посвящена в тонкости этого аппарата и хочу услышать от вас здесь, а не в кулуарах». Правильно это положение или нет? Совет загудел скорее одобрительно. Любая драчка на защите — бесплатный аттракцион. Яковкин замялся. Ну, знаете, на такой вопрос нельзя отвечать однозначно. С одной точки зрения правильно, с другой — неправильно. Ну а с вашей точки зрения? Я перла на него, как танк на солдата. С моей? Скорее, неправильно. По рядам опять пробежал шумок, наполовину сочувственной Яковкину, наполовину мне. «А с моей точки зрения, — сказала я медленно, чуть ли не по слогам, — положение это совершенно правильно. Только у вас с Карпухиным оно выведено некорректно, и я вам сейчас у доски могу его доказать. Позвольте, — обратилась я к председателю — Может быть, — осторожно сказал он, — мы не будем отвлекать внимание совета сложными преобразованиями? — Преобразования как раз несложные. Чтобы их выполнить, достаточно двух минут. Тонкость аппарата диссертант явно преувеличил. Председатель колебался, шум в зале крепчал. Кто восклицал, пусть докажет, кто не стоит, встал Флягин и со своей вечной улыбочкой заявил «Предлагаю перенести спор на доску. Читая диссертацию, я тоже обратил внимание на это слабое место». У Яковкина был вид кота, затравленного собаками. Казалось, вот-вот он распластается по стене. О чем шла речь, он явно не понимал. Зато Володя Карпухин понимал отлично и был краснее своих ушей. Прошу, сказал председатель. Отодвинули в сторону щит. Я вышла к доске, взяла мел и в нескольких строках доказала спорное положение. Эх, я дури!» — неосторожно воскликнул Володя и тут же сник. Яковкин отступал настороженно. «Видите ли, продемонстрированное вами доказательство действительно очень изящно. Обещаю учесть его в своей дальнейшей работе». «А в чем была ошибка вашего?» — безжалостно спросила я. «Сейчас, в ходе защиты, я не берусь на этот вопрос отвечать. Ладно, один-ноль». «Есть у вас еще вопросы?» – спросил председатель. «Есть. Я хочу спросить у диссертанта, как из формулы 15 на плакате четвертом выводится формула 19 на плакате пятом». Яковкин подошел к плакатам осторожно, как к зияющей плынье. Нашел указкой формулы, спросил «Это? Это?» «Я подтвердила». «Как выводится элементарно с помощью тождественных преобразований?» «Очень странно», — сказала я, «так как эти формулы представляют собой два противоречащих друг друга допущения». Яковкин молчал, шевеля усами «Отлично, два ноль». «Еще вопросы?» — спросил председатель, не скрывая неудовольствия. Это уже становилось неприличным. «А как же есть?» — сказала я залихвастки. «Я бы попросила диссертанта уточнить, какова доля его личного участия в работах, приведенных в литературе под номерами 47, 48, 49, 50 и опубликованных им в соавторстве с Карпухиным». Володя в ужасе закрыл лицо руками. «Знаете ли, — сказал Яковкин, — долю участия в совместных работах трудно оценить в процентах. Мне принадлежат идеи, постановка вопроса, а Карпухину — конкретная разработка, каждому свое. Разрешите еще один на этот раз последний вопрос?» «Если работа выполнена в соавторстве, должен ли каждый из авторов понимать все, что в ней написано?» «Ну, в общих чертах, конечно». «Да», — неопределенно ответил Яковкин. Совет загудел. Яковкин, как говорят, подставился. «Еще вопросы?» Вопросов нет. Продолжим защиту. Мы должны ознакомиться с отзывами на диссертацию и автореферат. В адрес совета поступило 28 отзывов. «Много?» — крикнул кто-то с места. «Перебор!» — поддержал другой. «Традиция требует 10, ну от силы 12 отзывов. Перспектива выслушать 28 вызвала...» Строптивые протесты. Шум не утихал. «Товарищи, товарищи!» — взывал председатель. «Товарищи, будьте дисциплинированными!» — Селился навести порядок председатель. «Любое отступление от процедуры приведет только к затрате времени». Упоминание о затрате времени несколько отрезвило аудиторию. Шум затих. Ученый-секретарь точный, серьезный тонкой, как карандаш, начал чтение отзывов. Единообразно восхваляющие они были похожи друг на друга, как братья, отмечены общим неумеренным пышнословием, даже одинаковыми риторическими фигурами, словно бы их писала одна и та же блудливая рука. Впрочем, уже через несколько минут никто по-настоящему не слушал. Беда в том, что на присутствующих напал смех. В самых неподходящих местах они начинали смеяться, как будто привычная церемония вдруг предстала перед ними в костюме голого короля. Смех порхал по залу, подпрыгивал, перекидывался из ряда в ряд, перекатился даже к столу президиума и засмеялся сам председатель, тряся бильярдным шаром. Дольше всех держался ученый секретарь, весь в поту. Он продолжал чтение, но вдруг споткнувшись на слове «эпохально», засмеялся и он. Председатель, опомнившись, призвал к порядку «товарищи, серьезнее, мы ограничены временем». Начались выступления оппонентов. Первый, скучный, понурый, был ужасно похож на старую заезженную лошадь и даже вздрагивал кожей, как будто его ели слепни. Отзыв его был длинный, как веревка, положительный до отвращения, и читал он его, не поднимая глаз, углубившись в текст, как лошадь в торбус Те места отзыва, где говорилось о виртуозном владении математическим аппаратом, совет встретил веселым хихиканьем. В целом настроение складывалось не в пользу Яковкина. Второй оппонент, толстый, медовый, учел обстановку и читать свой отзыв не стал, перешел на устное творчество. Его выступление было примирительно интимно. Товарищи, неужели мы будем спорить из-за каждой буквы? Важна не буква, а дух. Работа профессора Яковкина в целом представляет собой крупное научное достижение. В отличие от многих, строящих воздушные замки, кивок в мою сторону, профессор Яковкин ходит по земле. Его работа уже внедрена в практику. По методике профессора Яковкина у нас в КБ уже Два года ведутся расчеты. Эта методика дает огромный экономический эффект. И начал сыпать цифрами сэкономленных миллионов. Я-то по опыту знаю, как легко обосновать экономическую эффективность методики. Время от времени от нас это требуют. Стоит задаться несколькими взятыми с потолка цифрами, предположить, что достаточно долго будут продолжать пользоваться старой методикой взамен прогрессивной новой, и смотришь, набежала изрядная сумма. Один раз Паша Рубакин подсчитал экономическую эффективность теоремы Пифагора. Получилось нечто астрономическое». Под ливнем миллионов, обрушенных на совет вторым оппонентам, искушенные люди только посмеивались, неискушенные были впечатлены. Баланс начал склоняться в пользу Яковкина. Неожиданно повел себя третий оппонент, человек сухой, узкой, резкой, эдкой седой нож. «Мой отзыв на диссертацию представлен в ученый совет. Отзыв в целом положительный. Чтобы изменить его на отрицательный, у меня нет данных. Можно я не буду выступать?» Ученый-секретарь сказал, что нет, выступать обязательно. Третий оппонент спросил, бывают ли случаи, когда кто-нибудь из оппонентов не выступает. Ученый-секретарь сказал, что да, бывают, в случае болезни оппонента. Тогда занесите в протокол, что я заболел, мне стало тошно, сказал третий оппонент и вышел из зала. Совет бурлил, как группа болельщиков перед экраном телевизора. Кто одобрял, кто возмущался. Многие повскакали с мест. Председатель, мне было его искренне жаль, кое-как навел порядок, яростно стуча карандашом по графину и восклицая «товарищи», а затем спросил ученого-секретаря, «как полагается поступать в случае внезапной болезни оппонента». Его отзыв зачитывает ученый-секретарь. Так и поступим. Члены совета, уже разболтавшиеся, плохо слушали отзыв третьего оппонента. Не столь хвалебный, как первые два, он все же был положительным и содержал серьезные замечания, которые тоже встречались взрывами смеха. Когда перешли к выступлениям, зал уже угомонился. Первым взял слово «флягин». Я не ставлю под сомнение научную ценность диссертации. Я с ней ознакомился. Серьезное исследование докторское или кандидатское трудно сказать. Недаром говорят, что докторская это диссертация, которую защищает кандидат. Если бы с этой диссертацией выступил, скажем, Карпухин, она была бы полноценной, кандидатской. Сейчас речь идет не о ценности работы. Поставлено под сомнение авторство. Дело даже не в том, что диссертант использовал чужие материалы, а в том, что он их не понял. В этом меня убедили его ответы на вопросы Нины Игнатьевны. Я буду голосовать против и призываю членов Совета последовать моему примеру. «Еще чего не хватало. Быть поддержанной Флягином? Этот изувер, этот Кощей бессмертный, выбивал почву из-под моей любимейшей ненависти. Нет, дудки не выйдет», — думала я. Дальнейших выступлений я не слушала. Некоторые были за, некоторые против, мне уже надоело. Зря я в это дело ввязалась. Черт побери Пашу с его приятелями. В заключительном слове Яковкин с поникшими усами благодарил оппонентов и рецензентов, обещал учесть их замечания в дальнейшей работе. Что касается вопроса об авторстве, который здесь муссировался, и, по-моему, напрасно, то этот вопрос вообще тонкий». Работая в коллективе, люди проникаются идеями друг друга, начинают жить как один организм. Успех одного есть в то же время успех коллектива. Взаимной зависти тут не место. Я, например, счастлив, что на моей кафедре работают такие талантливые молодые специалисты, как Карпухин и другие. Когда придет их время защищать диссертации, я первый подам им руку помощи». Тут он прямо посмотрел на меня. Его кошачья морда хитро осклабилась, усы привстали. «Товарищи, я подвергся резкой критике со стороны Нины Игнатьевны Асташовой. Но критика должна сопровождаться и самокритикой. Позволено ли мне будет спросить Нину Игнатьевну?» Каковы были ее научные взаимоотношения с покойным профессором Завалишиным? Может ли она по совести сказать, что ее кандидатская диссертация сделана самостоятельно? Я даже растерялась. Ну и наглец. Поднял руку Флягин. «Позвольте мне, как заведующему кафедрой, ответить на этот вопрос». Задав его, диссертант явно перепутал понятия. «Одно дело — пользоваться идеями своего научного руководителя и совсем другое — своих подчиненных». «Другой моральный аспект. Что касается диссертации Нины Игнатьевны, то я ее хорошо знаю, как и работы покойного профессора Завалишина. И могу утверждать, что диссертация сделана самостоятельно. Это видно по ее научному стилю, отличному от Завалишинского. Более того...» Тут он повернулся в мою сторону – тусклым, очкастым лицом. Нина Игнатьевна скорее склонна дарить свои работы, чем присваивать чужие. «Ах, змей! Неужто догадался? У меня прямо горло перехватило. Но я взяла себя в руки и сказала, я не нуждаюсь в заступничестве кого бы то ни было, даже заведующего кафедрой. На ваш вопрос, — обратилась я к Яковкину, — отвечу, что, разумеется, многие идеи моего научного руководителя... Я использовала в своих работах, но я всегда на него ссылалась и в любом случае понимала все без исключения мною написанное. Кончилось все это тем, что Яковкина провалили. Когда я уходила, его затылок и уши выражали такую смертную тоску, что я усомнилась в своей правоте. Зачем были эти театральные эффекты? Не лучше ли было бы, не доводя до защиты, заранее с ним потолковать? По человечеству лучше, а из соображений общей справедливости? Не знаю, спектакль был полезен не для данного конкретного кота-ворюги, а для других потенциальных ворюг, чтобы не повадно было». «Добились своего?» — спросил меня на другой день Лева Маркин. «Наелись человечины!» «Идите к черту, сказала я. «С наслаждением!» — ответил он. По его лицу видно было, что он и в самом деле уходит от меня с наслаждением. «Что поделаешь?» «Кто торжествовал, так это Паша Рубакин!» «Он даже Сайкину звонил и говорил о моем величии!»